Алексей Соколов Миротворцы карательного отряда Глава первая Звезд прекрасная и так ясно видимое, как это часто бывает за городом, миллиардом светлячков украсила весь темный небосвод. На освещаемой полной луной зеленой лужайке около двухэтажного деревянного дома лежали мальчик и девочка лет семи. Джерри? Что? Скорчив смешную гримаску идунов, чтобы отбросить светлые волосы со лба, Девочка указала на звезды. Думаешь, это правда? То, о чем говорят по телевизору. Конечно, не задумываясь, воскликнул мальчик. Столько звезд, столько галактик, мы не одни во Вселенной. Я был уверен, что это не комета, еще на подлете. Тебе не страшно? Мне в коне. Джерри замолчал и посмотрел на свою подругу. Нет? А тебе страшно? «Ничего не бойся, все в порядке!» Но он лгал. Ему было не по себе, как и ей. И тревожно было не только им двоим. Из дома доносились нервные приглушенные разговоры, затем выкрики на высокой ноте, а следом шиканье. Несмотря на успокаивающую, миролюбивую обстановку вокруг, стрек от цикад, светлячков, мерцающих поверх давно нестриженной травы, Тревога веяла отовсюду. Она, подобно ночному запаху цветов, простиралась везде, обволакивала, заползала в ноздри, но, в отличие от аромата клевера и роз, добиралась до сердца, сжимая ледяными щупальцами. — Джерри? Мальчик снова повернулся к ней. — Да? — Как ее зовут? — Как ее зовут? Как ее... — ее... Что такое эвакуация? — Я не... Взрычавший за деревянным строением двигатель не дал Джерри договорить. Издалека донёсся гул. Разговоры в доме притихли. Дети посмотрели вперёд. В мареве ночи за много километров из неба ударил зеленый луч. Несмотря на дальность, он был ослепительным. Зелёный свет резал глаза — Хлопнула дверь черного входа, и мужской слегка хриплый голос крикнул «Ребята!». Наступил полный непроглядный мрак. Какой-то частью сознания Джерри понял, что спит. Остались буквально считанные секунды до бодрствования. Он отчаянно хочет проснуться, потому как из кромешной темноты до него вскоре донесется то, от чего пробивает озноб. Грустный шепот маленькой девочки. Не той, что была в начале видения, но почему-то так же знакомой. Она приходит и в этот раз. Невидимая, но почти осязаемая. «Ты только что убил нас, Джерри». Джерри открыл глаза. Весь в поту. Тело било озноб. Резкие гудки сигнала пробуждения и сопутствующая из громкоговорителей лающая аудиозапись «Подъем! Подъем! Подъем!» окончательно вырвали сознание в реальность. Он тут же вскочил. Все бы ничего, но это был единственный, постоянно прокручивающийся сон, а теперь еще и внезапно появившаяся, повторяющаяся перед тем, как он просыпался, фраза «девочки» особенно в последнее время. Решив, что разберется с этим позже, тряся головой, чтобы отогнать остатки посланий Морфея, он бросился за оружием, следом за товарищами. Сила привычки. Женский голос, грохочущий из настенных динамиков, сотрясал металлические стены. «Мы действуем для всеобщего блага». Шум напора воды. Холодная влага, набранная в ладони, ударило в лицо и взбодрило, как неожиданное рычание бешеной собаки за спиной. Он поднял взгляд. Из зеркала взирал короткостриженный тип с покрасневшими глазами. Практически такой же, как и все остальные бойцы вокруг. Единообразие. Лицо наискосок пересекал длинный шрам, начинаясь от макушки и доходя до подбородка. Убедившись, что на нем нет следов заражения инфекции, Джерри побежал дальше. «За мир во всем мире!» Гремящие механическими нотками постулаты рупоров сопровождали солдат повсюду. Минута на то, чтобы надеть экипировку. «Это неоспоримо!» Клацающие крепления пирамиды, из которой одно за другим достается оружие. Получение боеприпасов. Любое стучащие от тарелки тысячи ложек. Еще один чудесный день ради всеобщего блага. Такой же, как и вчера. Если на то пошло, такой же, как и все предыдущие, которые он помнил. Джерри принюхался, различив запахи энергетиков, намешанных в кофе, каше и бикуса. Принялся быстро есть, перекидываясь фразами с товарищами. «Салайшаля!» бесцеремонно перебил всех девятый, единственный чернокожий в их взводе, прозванный почему-то стрелком, как только присел за стол, грохнув под носом. «Намечается какая-то заваруха!» «Все!» Он слегка скривился, когда истина, непрерывно льющаяся из динамиков, сбила его с мысли, а потом продолжил. «Все подняты на уши!» Джерри отложил ложку в сторону, наевшись. Немыслимо, но больше не хотелось. — В самом деле, но у нас ведь так почти всегда. — рассеянно проговорил он, всеми мыслями витая во сне. Девятый покачал головой. — Нет, сейчас что-то особенное. Пропал целый взвод. — Бывает, знаю, но... Никакого сигнала о помощи, ничего. Командование суетится как никогда. Я слышал... Советники проявляют полную заинтересованность, закончил он, акцентируя крайнее слово. Третий, жуя, промычал что-то нечленораздельное и вопрошающе взглянул на тарелку Джерри. И хоть третий, он же Толян, по его собственному утверждению, коренастый, не страдающий излишним весом, да и славный малый, Джерри понял, почему к третьему прилипло прозвище толстяк и подвинул к нему свою недоеденную порцию. Появившиеся совсем недавно мысли, приходившие на ум сразу, как Джерри просыпался, лишали аппетита. Что это за сон? Недавно, до того, как 19й снайпер из их взвода окончательно сбрендил и был направлен к офицеру доверия, этот чокнутый тип часто рассуждал о сновидениях. Почему солдаты все это видят, если у них нет прошлого? Джерри бы на этот счет поспорил, ведь они помнили, что цитадель с самого детства воспитала своих бойцов. И как это так нет прошлого? Откуда-то же все они взялись? Версия того же снайпера, что все они клоны, отпадала. — Не совсем, — возражал в ответ девятнадцатый. Все эти воспоминания обрывочные и тусклые. Что он хотел этим сказать? Сумасшедший он и в Африке сумасшедший. Джерри вздохнул. Раньше было проще. Есть приказ — выполняй. Но теперь появились нежелательные вопросы. Что было до начала миссий? До заданий для всеобщего блага? И вообще, черт бы их всех побрал! Неужели его одного это интересует? Джерри с радостью бы это с кем нибудь обсудил, но что-то теперь подсказывало ему, что такие идеи попадают под категорию «нежелательные разговоры» у службы безопасности. Через несколько минут, успев проверить экипировку и оружие, попутно слушая инструкции офицера доверия, доносящиеся из громкоговорителей, не выключаемые никогда, даже во время сна, Джерри и несколько отрядов стояли в зале, перед казарменными ангарами. Он являл собой огромное железное помещение, подобное многим остальным, что были в цитадели. Эхо догм, казалось, заставляло стены вибрировать. Ракочущие слова принадлежали, несомненно, женщине, но из-за искажающих помех, делающих их механическими, они не вызывали каких-то особенных эмоций. Кроме, конечно, осознания своего священного долга. Приятные ароматы столовой сменились на запахе машинного масла. Перед бойцами, выглядевшими все как один, пятнистая, темно-зеленая униформа, шлем, тяжелая бронезащита, рюкзак лежит у правой ноги, оружие закреплено сбоку, различаются лишь комплекции лица. Встал тощий мужчина, офицер, распределяющий личный состав». Глядя на его исхудалое, осунувшееся лицо с покрасневшими глазами, Джерри подумал, а не след ли это слишком частого посещения кабинета сестры? Еще одно, более часто используемое, негласное имя офицера доверия, появившееся из-за ее неустанного желания выслушать проблемы каждого и непременно помочь. А затем... Джери начал размышлять, не являются ли его собственные мысли ересью, которая запрещена. Ему вспомнился сон, тревожный и непонятный. Это был непорядок и прямое нарушение инструкции номер 11-22-63, дробь дробь напрямую гласящей «Незамедлительно докладывать командованию или офицеру доверия о снах, воспоминаниях, видениях» дабы остановить происки врага». Немного странно, но инструкция есть инструкция. После первого сновидения довольно давно Джерри сразу же отпросился и направился к мозгоправу. Ох уж эти синонимы офицера доверия. Но его остановила тревога. Позднее он задумался, что якобы не возбранялось, но точно он не знал, смотря какие мысли, это уходило на усмотрение сестры и решил повременить. Потому что А, хоть и было не по себе, но интересно, особенно ему было любопытно выяснить имя своей подружки. Мало того, он жаждал его вспомнить. По сравнению с этим, все вопросы о видении отходили на второй план. Еще его порядком напрягал обвиняющий голос второй девочки. И, несомненно, ее появление в целом. А, Б... От сна веяло чем-то знакомым, своим. К тому же сны — это лучше, чем воспоминания побоищ, перестрелок, сдерживания толпы. В общем, ликвидации всех этих угроз для всеобщего блага, от которых успел утомиться. Или же, если угодно, лучше, чем ничего. Уснул, темнота, редко какие-то голоса и проснулся. Тем более он не очень-то и хотел идти к сестре. Помнил, хоть и смутно, когда его как-то вызвали в кабинет к офицеру доверия, после того, как он обмолвился, будто вспоминает, что его вроде бы зовут Джерри, помнит свое имя или прозвище. После стандартного опроса на детекторе лжи, не утаивает ли он чего, нет ли у него видений, в общем, не нарушает ли он какие-либо параграфы инструкции, офицер... Ещё одна странность. Он совсем, ну почти забыл, как она выглядит и что происходило в кабинете. Вроде темноволосая, взрослая, но симпатичная женщина, похожая на учителя или дикторшу. Но где она была? За столом? Ходила или, может, это была голограмма? Или она говорила через экран огромного монитора? Он объяснить не мог. Сказала расслабиться и откинуться в кресле. — И ничего страшного в том, что он знает не только свой идентификационный номер, нет. Наоборот, это хорошо. А особенно то, что он проявил сознательность и пришел к ней. Спросила про какие-то ассоциации с именем. Попросила смотреть в экран и... Ничего. Только ослепительный свет. Зато голова раскалывалась всю неделю. А после... Каждое воспоминание о кабинете представлялось по-новому, и Джерри начал задавать себе вопрос, а сколько раз он уже побывал в гостях у сестры? Они слишком ли много мыслей. Может опять сходить к ней? Сразу ясный мозг и никаких тебе. Из раздумий Джерри вырвал распределяющий офицер, заговорив об их роте. Взвод, Альфа! «Присоединяйтесь к ротам 1 и 2. Задача — подавление возможных беспорядков толпы, устранение зачинщиков, захват для допроса подозрительных лиц». «Есть!» — одновременный вопль полсотни глоток, подтверждающих принятие команды. «Бета — поддержание мира в западной части города, проверить дома, отмеченные на картах, прочесать район». «Осмотреть подозрительные жилища, найденные данные захватить, тайники с оружием уничтожить, допросить граждан, в случае сопротивления устранить, причастных или подозревающихся в сговоре с врагом доставить на допрос, 20 человек достаточно, в случае большего количества подозреваемых лицензия на устранение. И помните, любой на вашем пути потенциальный враг». «Есть! Омега!» Джерри выпрямился. Офицер заглянул в электронный планшет, затем заговорил снова. «Проверка квадрата С! Расследование пропажи взвода гамма! Сбор информации! А также всего, что кажется подозрительным!» «В случае успеха — доставка амуниции и техники пропавшего взвода на базу! Всех свидетелей, причастных и подозреваемых, на допрос!» Джерри набрал воздух в легкие и гаркнул со своим взводом. «Есть!» Отправка в нужный квадрат задержалась из-за ЧП. «Прикиньте!» — рассказывал товарищам боец из омеги. «Смотрю, нет четвёртого. Неслыханное дело, я сразу же доложил!» Солдата перебил оклик первого, их командира, который подозвал к себе двоих. «Седьмой! Пятый!» Джерри и Пятый получили вполне ожидаемый приказ проверить казарменное помещение. Они прошли через коридор, стены которого содрогнулись от сцепляющихся где-то рядом вагонов монорельсового поезда, перевозящего что-то громоздкое. Джерри ясно представил виденную когда-то ранее картину. В титанических, поражающих своими размерами недрах цитадели, с громким ударом стыкуются погрузочные платформы, висящие на большой высоте, рассеивая полумрак габаритными огнями. Через минуту он и пятый стояли возле сидящего на единственной незасланной кровати пропавшего бойца — Солдат не проявил никакого беспокойства, казалось, он ушел в себя, дергая головой и что-то бормоча. «Тебя приказано сопроводить к сестре», — сообщил ему Джерри. Не дождавшись ответа, он ткнул нарушителя порядка автоматом и повторил свою фразу. Несколько секунд казалось, что слова не возымели никакого эффекта. Четвертый молчал, пятый Настоящий гигант сделал шаг вперед и вскинул оружие, намереваясь нанести один из своих знаменитых ударов прикладом, названных товарищами головоломками, активно применяемых им при разгоне толпы или захвате подозреваемых. Но за долю секунды до сокрушительного удара четвертый медленно поднял голову. Вы что, не понимаете? Что именно? Спросил четвертого Джерри, жестом остановив пятого. «Не знаю, но что-то не так». На этих словах четвертый замолчал и принялся бормотать дальше. Переглянувшись, Джерри и Пятый подняли нарушителя дисциплины и поволокли к выходу из казармы, на случай сопротивления направив оружие ему в ноги. Все-таки приказ был доставить живым. А от простреленных ног еще никто не умирал. Во всяком случае, сразу». Передав четвертого подоспевшему патрулю, бойцы трусцой побежали на посадочную палубу. Позади слышались нервные стенания и вопли. От железных стен, вырываясь из громкоговорителей, эхом «Акустика!» «Это называется акустика!» — подумал Джерри. Отражался голос сестры. «Будьте бдительны. В связи с участившимися случаями нарушения мозговой деятельности солдат...» Следите за всем подозрительным. Докладывайте о всех случаях нарушений. Происки врага отвратительно разлагают установленный порядок и мир. Это недопустимо. Мир для всеобщего блага должен быть сохранен любой ценой. Далее запись повторялась. Через несколько кругов аудиодорожки указаний офицера доверия Двое бойцов добежали до палубы, окинув восхищенным взглядом огромный летательный аппарат «Ястреб», именуемый солдатами «Хантер», гигантскую машину, перевозящую в своем внутри несколько единиц тяжелой боевой техники. Его турбины, похожие на широкие серебристые цистерны, уже прогревались, выпуская снопы сине-оранжевого пламени, что придавало судну еще более футуристический вид». Бойцы забежали в небесный лайнер. Откинувшись в кресле, Джерри снял шлем и любовно погладил. Пальцы прошлись по царапинам и сколам. Из динамиков, установленных в непомерном салоне, слышались непререкаемые постулаты сестры. «Мы действуем для всеобщего блага». Хантер, завибрировав, оторвался от палубы. «За мир во всем мире». Машина ринулась вперед, Набирая с места крейсерскую скорость Это неоспоримо В бронированный иллюминатор Джерри видел удаляющуюся цитадель Из полинской синей-серой металлической башни Возвышавшейся над городом на Неве Из и сыхающей паутиной каналов С множества палуб цитадели разлетались судна различного назначения Он всегда задавался вопросом, сколько всего ярусов в цитадели, что находится на верхних уровнях, но информация была засекречена. Джерри закрыл глаза и продолжил прокручивать в голове свой сон. «Любое другое утверждение — ересь». Прошло три часа после вылета с базы. Их взвод, Омега, был высажен разделен на три отряда и заброшен с целью взять в тиски квадрат, где пропал взвод Гамма, дабы окружить и захватить возможного врага. Омега-1 осторожно продвигалась вперед. Дорогу спереди прочесывали роботы-саперы, несколько воздушных дронов без устали патрулировали периметр. Джерри идущий по потрескавшемуся асфальту в составе первого отряда, чтобы отвлечься от палящего летнего солнца, размышлял о том, вернут ли четвертого. Можно, конечно, было обойтись и без него, но все же интересно, что ему скажет сестра. Джерри всегда эта тема была любопытна, ведь такие случаи хоть и редко, но случались, а были и похлеще. К примеру, в соседнем батальоне Боец обезумел и перегрыз горло своему командиру. Жаль, не было возможности никого расспросить. Хотя всех солдат с нарушениями мозговой деятельности излечивали офицера доверия, но их переводили, а куда — информация была засекречена. Да и задавать лишние вопросы — это тоже не есть хорошо. Прямое отхождение от нормы. Наверное. Джерри отбросил эти мысли — И переключился на девочек из сна. Как же ее зовут? Кто, черт бы, ее побрал, вторая! Миновал час. Он шел в ядре боевой колонны, слушая тихие разговоры товарищей. Солнце нещадно палило. Легкий ветерок особо не спасал, колыша кроны деревьев, он возносил поднятую машинами и пешими силами пыль. Слышали? Говорят, враг что-то придумал. — Думаю, взвод «Гамма» пропал неспроста, — сказал, повернувшись чуть влево о девятый. — Это как-то связано, я уверен. А — А? Джерри отвлекся от своих раздумий и глянул на напарника. — Да ну, обычное дело. Бывает. Девятый покачал головой с надетым на нее еще больше потрепанным жизнью, чем у Джерри шлемом. — Нет, это неспроста, — повторил он. «Слышал, какую суету и беспокойство развело командование? Другой взвод бы уже давно бросили и не отправили бы такие силы на разгребание всего этого дерьма. Говорю тебе, враг что-то затеял, и ему это удалось!» Джерри пожал плечами и опять погрузился в думу. Взвод проходил мимо жилого района. Вполне себе приличный трущобный район, по мнению Джерри. Справа от колонны, за бордюром... Среди нагромождений гор всевозможного хлама выстроилось поглазеть сборище потенциальных врагов, боязливо поглядывая и шушукаясь. С виду обычные люди. Но расслабляться не стоит. Враг не дремлет. Несколько граждан высовывались из окон обшарпанных серых зданий, одно из которых, он был почти уверен, когда-то было бежевым. Из толпы отделился потенциальный враг — подняв руки вверх и показывая этим, что он безоружен. «Послушайте!» Человек седой макушкой он едва доставал до плеча идущего мимо великана. Не договорил, так как пятый оттолкнул его автоматом. Неловко упав, мужчина, на вид ему было лет 70 начал подниматься. «Ублюдки! Горите в аду! Вы что, не видите? Вам промыли мозги! Из-за вас нас всех сожрут!» Приклад Пятого описал дугу и сшиб с ног потенциального врага, прекратив эту отвратительную ересь. По мнению Джерри, это был один из лучших коронных ударов Пятого. Что-то чавкающее хрустнуло, сделав полусальто замотнувшейся головой, и схудалое тело рухнуло в придорожную пыль. Джерри, уже без особого интереса, смотрел, как приклад все поднимается раз за разом, а затем, подобно клюву Грифона, пикирует со страшной силой на старика. Что-то пятый размяк в последнее время. Он тратит лишние силы. В уме, с профессиональной точки зрения, оценил обстановку Джерри. Оглядел пустые глазницы зданий. Они изияли темными провалами, мерцая, за редким исключением, экранами телевизоров. Тихо доносились директивы сестры, Более смягченные для телевизионной версии. Нет. Угрозы для Тома нет. Хотя вряд ли у этих оборванцев есть оружие против него. Вредеющие Арави заскулили. Раздались всхлипы. Джерри задался вопросом, что в большей степени не дает людям разойтись. Приказ быть на виду, страх, любопытство или... Так и не найдя ответа, он вновь посмотрел вперед. Пятый оставив избитого старика валяться, отошел обратно к колонне. «Идиот! Было проще пристрелить!» «Да уж пятый совсем раскис!» Пройдя мимо лежавшего в пыли потенциального врага, вокруг продавленного проломленного черепа которого растекалась багровая лужа, Джерри констатировал — труп. И тут же, глядя на месиво, напоминающее раскулотый арбуз вместо головы, Он почему-то вспомнил сегодняшние слова спятившего четвертого. «Что-то не так». Нарушитель порядка повторял и бубнил это снова и снова. «Что-то не так. Это неправильно». Джерри поежился и, мотнув головой, сосредоточился на зданиях. Вроде бы все было спокойно. Никто не пытался саботировать операцию. Но расслабляться не стоило незамеченный снайпер или метатель коктейля Молотова мог привести к лишним потерям. У кого-то в комнате играло радио, выдавая приятную легкую мелодию. По мнению Джерри, звук доносился из окна, вокруг которого обвалилась штукатурка и была видна кладка из красного кирпича, открывая наблюдателю, что часть стены была сломана и достраивалась жителями. Под окном располагалась граффити изображающая солдата миротворческого отряда, спасающего ребенка, прижимая его к груди и закрывая собой от врага. Ничего-то конкретного, а смеси огня и дыма, каких-то пиктограмм и знаков, вызывающих негативные эмоции. Щупальца из пламени жгут бойца, но он стойко защищает дитя. Глядя на этот шедевр, Джерри преисполнился гордостью. Но через секунду, Разглядев подробнее, кто-то посмел осквернить светлую правду, пририсовав солдату щупальца и клыки в крови рвущие ребенка. На шлеме красовались рога, а поверх настенного рисунка шла оскорбительная надпись, называющая «Установленный счастливый мир злом». От негодования Джерри поперхнулся, а, расслышав наушники скрип зубов одного из товарищей, понял, что не один он смотрит на эту, как назвала бы это непотребство сестра, отвратительную ересь. Прочитав криво выведенные слова дальше, он заполыхал от праведного гнева. Некто, а скорее всего это была марионетка врага, называл солдат гребанными... Далее чертова писанина прерывалась, краска на слоге «су» мазком уходило вниз и обрывалась. Как выходило из логического умозаключения, уже последнее слово нарушителя заляпывали буро-серые пятна. То, что Джерри сначала принял за акриловые кляксы — мозги вандала. Часть смыла дождем. Но кое-что осталось. Видно, подонка застрелили совсем недавно. Судя по тому, что никто не облагородил это оскверненное шедевральное граффити, Джерри решил, что народ боится и близко подходить. «Надо не забыть сообщить, чтобы сюда выслали бригаду», — подумал он. Приглядевшись, рассмотрел несколько пулевых отметин вокруг надписи. Удовлетворенно вздохнув, он мысленно отсулетовал безымянному стрелку, совершившему правосудие на месте. У него мелькнула идея, что этот человек вполне мог быть одним из бойцов пропавшего взвода «Гамма». Значит, мы на верном пути. Джерри переключил внимание с испоганенного изображения на толпу потенциальных врагов, попутно слушая радио в окне. Музыка сменилась голосом офицера доверия. Мы действуем для всеобщего блага, за мир во всем мире. Это неоспоримо. Любое другое утверждение ересь. Из людской массы, боязливо наблюдающей за отрядом, что-то выскочило. Косматые, похожие на крысу. Щенок. Джерри молниеносно вскинул автомат. Пес отчаянно лаял-тявкал. Вслед за ним выпрыгнула маленькая тоненькая фигурка. Судорожно перебирая босыми ножками, она пробежала несколько метров и остановилась, подхватив щенка на руки. В толпе кто-то охнул. Джерри направил оружие на потенциального врага. Палец автоматически лег на курок. Но... Он не смог выстрелить. Что-то зашевелилось внутри. Какое-то чувство, не давая выпустить очередь. Понятное дело, она не имела никакого отношения к сну, но все же его напоминала. Джерри убрал палец с курка. Он подошел ближе, встав в лужу, в которой стояла девочка. Настолько близко, что мог рассмотреть веснушки на чумазом милом личике. Мотнул головой. «Убирайся». Но потенциальный враг не уходил. Возрастом и внешностью она немного, но живо походила на девчонку из сна. Ее миниатюрное зеленое платьице колыхалось на ветру, а большие голубые глаза, казалось, смотрели прямо в душу. Сердце Джерри кольнуло, наверное, потому что кроха была похожа на его кузину, хоть он и не понимал толком значения слова «кузина». Или, скорее, не помнил. Джерри поднял автомат на уровень ее головы, но, видимо, она вся была какая-то заторможенная от испуга, девчушка не уходила. Вместо того, что он должен был сделать еще несколько секунд назад, а именно пристрелить, согласно директиве безопасности, схватил ее за талию свободной рукой. Какая-то женщина в толпе вскрикнула и отнес к обочине. Потенциальный враг был совсем невесомый будто игрушечный. Сердце еще раз кольнуло. Быстро взглянув в широко распахнутые глаза малышки, Джерри поспешил занять свое место в колонне, рядом с Томом, на секунду обернувшись. Как будто от того, что он стал рядом с машиной, ворох неожиданных мыслей вскружил голову. Откуда-то из глубины памяти до него долетел детский смеющийся голос. — А где Том, Джерри? Где Том? — Пошла ты. Джерри встряхнул головой. Идущий спереди боец оглянулся. Джерри выматерился. На этот раз про себя. «Блядь, не засорять эфир, забыл, что это было? Я еще ругал пятого. Может, это новое оружие, о котором нам говорили? Что еще за дерьмо придумал враг? Нужно срочно обратиться к офицеру доверия». Чтобы успокоиться, Джерри положил руку на Тома. Зеленые бока БТРа мирно вибрировали, а множество больших колес уверенно несли машину по дороге, покрытой прорастающим через трещины сорняком. Идти рядом с бронетранспортером было всегда спокойнее. Он посмотрел на истертый временем серийный номер и старый рисунок над ним — огненный череп, под которым была надпись «Пэйн». Многие удивлялись, с чего этот Джерри назвал БТР Томом, а не, к примеру, Корсаром, Призраком или, что удивляло самого Джерри, Кейджем. Но больше всего его самого поразило то, что только ему пришло на ум дать имя машине. В одном из окон обветшалого здания что-то мелькнуло. Том среагировал мгновенно, тут же изрыгнув пламя. Жуткий грохот, вырвавшийся из автоматической пушки, ударил по барабанным перепонкам. Несколько окон осветила вспышка, из них вырвалась туча бетонной пыли, смешанной с огнем. Всякое барахло, возможно, бывшее чьей-то мебелью, теперь уже бесполезными, горящими обломками, вылетело на улицу. Толпа бросилась в рассыпную. Джерри мельком глянул на обугленное кресло, отлетевшее под БТР. Кусок горящего предмета интерьера расплющило колесо, и он отвернулся. Через несколько минут появилась информация о том, что разведывательный беспилотник что-то засек. Какое-то время бойцы шли, сосредоточенно всматриваясь в любой подозрительный объект, практически молча, изредка перебрасываясь несколькими фразами. Антенны БТРов вкрутились в разные стороны, выискивая угрозу. Отряд миновал дома, оставив их позади. Стало попадаться больше пустырей или лишь редкие заброшенные объекты. Старый железнодорожный состав с проржавевшими цистернами и сгнившими деревянными вагонами, наполовину разбомбленный завод, почти иссохшее водохранилище. Далее дорога забирала влево, уходя в лес, и колонна повернула. Преминающий пучки сорной травы, которая обросла вся просека, девятый неожиданно повернулся к Джерри. «Ты слышишь?» Джерри удивленно посмотрел на собеседника и хотел было переспросить, но тут же понял, о чем говорил товарищ. Какой-то неприятный посторонний звук, на который он обратил внимание только сейчас. Как будто тысячи маленьких крылышек рассекают в воздух. «Жужжание».